Глава шестая Засыпали мы вместе. Я, как и вчера, снова закуталась в свой кособокий плащ, который с трудом сумела отряхнуть от въевшейся пыли, а Алин пристроился под боком, согревая меня не хуже горячей грелки. Правда, перед этим его пришлось накормить, но я не жадничала. Бедняги многое пришлось сегодня пережить, так что пусть порадуется. Хотя спросить я его все-таки спросила. — А как часто тебе нужно брать у меня дэри? «Лин, это не опасно, в том смысле, что я не ведьма и, наверное, не рассчитана на соседство с демоном, пусть даже и маленьким». «Кратность значения не имеет», — зевнув, отозвался кот. «Чем ближе я к тебе, тем лучше, а насчет опасности тебе ничего не грозит, потому что вредить хозяйке я не могу и беру лишь излишки, которые тебе ни к чему, а мне пригодятся». Если бы ты позволила брать больше, то мне, может, и есть было бы не нужно. Дэри покрывает все мои потребности. Но ведь у меня нет дара, который имеет приличная ведьма. Зато у тебя есть кусочек зуба твари тени, и он с лихвой восполняет все твои недостатки. То есть это значит, что я тебе подхожу в качестве донора». «Никаких доноров не знаю, а вот источник дэри из тебя просто прекрасный. Мне никогда не было так легко с хозяевами, как сейчас». Я удивленно покосилась, но Шерри снова зевнул. «В некотором роде этот осколок сделал нас родственными душами. Из-за него в тебе есть теперь частичка тени, в которой я очень долгое время жил». — Кроме того, он, хоть ты этого и не чувствуешь, постоянно тянет на себя магию из воздуха, из земли, костра, даже из деревьев. — Из тебя тоже? — Нет, магию я могу только поглощать, но не отдавать. — Значит, для тебя это тоже не опасно, — уточнила я. — Для меня твой зуб — подарок судьбы, — хмыкнул кот и заерзал, устраиваясь поудобнее. Я приподняла плащ, позволяя ему забраться внутрь, и уже оттуда услышала сонное. «Только я не сразу это понял. И лишь вчера, когда подкрался ухватить немножечко дыри, обнаружилось, что ты очень вкусная. Такая вкусная, что я просто не смог уйти». Я хмыкнула. «Смотри, не объешься, а то вдруг лопнешь от обжорства. А мне потом одной придется топать арам. «Не лопну, не надейся». «Кстати, тебе тоже надо сменить имя». «Это еще зачем?» – озадачилась я. «За тем, что у нас таких не носят. Если не хочешь выделяться, то будь добра, придумай себе другое. Что-нибудь более приличное, чем Галина Игоревна Чернышова. «Чем тебе не нравится мое имя?» – моментально насупилась я. «Всем. Оно чужое, поэтому ищи новое и поверь. Так будет правильно». «Тебе, наверное, лучше знать». Неохотно признав его правоту, я быстро сдалась. «Вообще-то есть у меня другое имя. Я его ником всегда брала, когда на форумы залезала». «Куда-куда залезала?» «Неважно. Просто я одно время, Дюма, зачитывалась, вот и подобрала себе оттуда соответствующие гайды. Только с ударением на первый слог, а не на последний, как в книге». «Гайды?» Из-под плаща послышалось задумчивое урчание. что? Мне нравится. Значит, будешь теперь гайды. Только не вздумай его забыть или обернуться еще знакомых, когда к тебе обратятся». «Не волнуйся», — усмехнулась я. «Я почти пять лет под этим именем регистрировалась, так что привыкла уже. Глупостей не наделаю». Послышалась снизу сонная, после чего я вспомнила, что, собственно, ночь на дворе, и поняла, что действительно заболталась. Проснулась я внезапно, как от толчка, в полнейшей темноте и с громко колотящимся сердцем. Сперва подумала, что это Лин, ворочая, спихнулся лапой, но потом прислушалась и поняла. Нет, не он. Уставший за день шери безмятежно сопел где-то в районе моей подмышки. Однако что же меня разбудило? Я быстро огляделась, но тут же поморщилась. Видимость вокруг была нулевая. Куриной слепотой я, конечно, не страдала, но, привыкнув к ярко освещенным улицам, было довольно трудно за два жалких дня научиться ориентироваться в лесной тьме. Так что для меня сейчас были различимы лишь ближайшие деревья, кое-как густые кусты, обозначающие спуск к реке, а еще едва тлеющие угли, от которых до сих пор вился слабый дымок. «Примерно полночь», — на глаз определила я, — Раньше бы костер не прогорел, да и небо чуть посветлело от вышедших на прогулку местных лун, от вида которых у меня еще странно екало сердце. Все же не мой это мир. Здесь все не так. Деревья, трава, незнакомые птицы и звери, которых я, на свое счастье, до сих пор ни разу не встретила. И звезды горят неправильные. Однако все же есть в нем что-то невыносимо притягательное. Какая-то открытость, что ли? Это трудно объяснить, но... Именно эти невесть откуда нахлынувшие чувства заставили меня вопреки здравому смыслу встать и, оставив Шейри досматривать его демонические сны, осторожно спуститься к реке. Зачем меня туда понесло? Я и потом долго не могла сообразить. Ведь не ребенок же. Знаю, что по ночам в лесу просыпаются те, кто днем даже носа из своих нор не кажет. Знаю, по какому тракту иду и хорошо помню наказы тетушки Айны однако в ту ночь словно затмение какое-то нашло. Всякие опасения как будто ветром выдуло из головы, и я пошла босиком по траве, совершенно позабыв об осторожности. Глупо, вы скажете, переться в темноте на покрытый колючей травой берег. Глупо не разбудить спящего под боком демона, чтобы рассказать ему о сомнениях. Конечно, глупо было даже куртку на себя не набросить и забыть, о не нож под одеялом, но тогда я об этом не думала. Кажется, я вообще в тот момент ни о чем не думала, кроме того, что мне вдруг очень надо оказаться на берегу. В тот момент у меня возникло стойкое ощущение нереальности происходящего, никакого страха, колебаний, неуверенности. Не было даже тени сомнений, что я совершаю что-то неправильное. Так порой бывает в каком-нибудь красочном, очень подробном сне, во время которого тебе все кажется понятным и логичным, но когда проснешься и попытаешься пересказать подруге, оказывается такой бред. Короче говоря, я ушла из лагеря и совершенно беспрепятственно добралась до пологого берега. Потом так же спокойно спустилась к воде, зашла туда аж по колено, намочив свои единственные, не слишком стойкие к водным процедурам штаны, Осторожно села на пятки, прямо так, в реку, щедро вымочившись до пояса. Наконец сложила, как послушная девочка, руки на коленках и безо всякого удивления принялась чего-то ждать. Ждать, правда, пришлось недолго. Не успели оковы сна отпустить мой сметенный разум, как река забеспокоилась. Сейчас мне трудно вспоминать об этом. Все-таки в первый раз... Тогда я воспринимала мир нечетко и размыто, будто смотрела на себя со стороны, причем через старое и очень мутное стекло. Одна часть сознания по-прежнему бодрствовала, а другая при этом отстраненно наблюдала, никоим образом не собираясь вмешиваться в происходящее. Когда темная вода осветилась изнутри, в моей душе ничего даже не дрогнуло. Опять же, ни удивления, ни радости, ни страха. Ничего, кроме смутного ощущения, что так и должно быть, и легкого беспокойства, вызванного сгустившимся на противоположном берегу мраком. Кажется, оттуда донесся звук, напоминающий далекое, нетерпеливое рычание. Однако, повторяю, тогда мне было не до него. Я, как завороженная, смотрела на медленно расходящиеся в стороны волны, из-под которых как из-под темного хрусталя медленно и величественно выплывала большая кувшинка. Конечно, с кувшинкой всплывший цветок имел весьма отдаленное сходство, потому что мог похвастаться несколькими десятками лепестков сердцевидной формы и ослепительно белым венчиком. Причем каждый лепесток испускал ровное золотистое свечение и казался по-настоящему совершенным, случайно подсмотренным и не по праву увиденным чудом. И уж, конечно, это чудо не могло принадлежать обычной кувшинке, но другого слова у меня просто не нашлось. Сравнивать эту красоту с лотосом было как-то банально, с чем-то другим попросту нелепо. Не соображая, что делаю, я протянула руку, слушая внезапно зазвучавшую в лесу мелодию. Это была песня. Древняя, неповторимо прекрасная песня, в которой не было слов, но в которой вместе с тем крылся сокровенный смысл. Мне даже показалось, что песня была именно обо мне, и показалось, что пел ее тот необычный цветок, к которому я так настойчиво тянулась. Причем пел с таким трепетом, до того настойчиво и почти с мольбой, что я просто не могла удержаться, чтобы не начать петь в ответ и не могла не коснуться ладонью этого чуда. Что я делала в тот момент, хоть убей, не помню. Что говорила, о чем шептала в ночи, неотрывно глядя на доверчиво склонившееся к воде чудо, о чем думала, мечтала, быть может, о том, чтобы, наконец, понять, для чего я живу? Волшебство закончилось ровно в тот момент, когда дрожащие от волнения пальцы нависли над белоснежным венчиком. Словно почувствовав тепло моего тела, цветок содрогнулся, молниеносно сложившись внутрь и сжавшись в неистово сверкнувшую белую точку. В тот же миг его песня возвелась до немыслимых высот, переплетясь уже отчетливым воем из темноты, после чего лотос распрямился, сбрасывая лепестки. Выстрелил мне навстречу целым облаком сверкающих искр и, наконец, супруга толкнулся в раскрытую ладонь левую, уже протянутую в ожидании, освещаемую снизу внезапно загоревшимся браслетом. Я даже вздрогнуть не успела, как от цветка остались одни воспоминания. Тонкие лепестки, коснувшись кожи, рассыпались на мелкие серебристые искры, одна из которых больно меня обожгла. После этого осиротевший стебелек мгновенно увял, широкие листья с облегчением сомкнулись, откуда-то из-за спины раздался блаженный вздох которым мне померещился чей-то шепот, а буквально через мгновение на реке не осталось ни цветов, ни света, ни даже волн. Только я, как дура, сидела по пояс в воде и ошарашенно таращилась на собственную ладонь. Когда заунывный вой повторился в третий раз, я была слишком поражена случившимся, чтобы правильно оценивать происходящее. Но когда на противоположный берег с разбегу выметнулось жуткое существо, которого я даже в кошмарах никогда не встречала, всякая сонливость мигом слетела. Зато оцепенение напротив обрушилось силой неагарского водопада, мигом пригвоздив меня к земле и заставив потерять драгоценные секунды. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Выскочивший из лесу зверь был слишком странен, чтобы я могла его как-то классифицировать, и слишком страшен, чтобы в первый раз глянуть на него без дрожи в коленках. У твари, а то, что это была именно тварь, я поняла практически сразу. Было мощное, продолговатое тело, покрытое блестящим хитиновым панцирем, четыре крепкие лапы с устрашающего вида когтями. Сильно вытянутая треугольная морда, лишенная ушей, ноздрей и каких бы то ни было выростов, зато притягивающая внимание алыми точками бешено горящих, лишенных белков глаз. Второе, что бросилось в глаза, — это обилие выступающих из пасти клыков. Кажется, у нее весь нос, или то место, где должен быть нос, состоял из клыков разного размера и степени остроты. Они росли вверх, вниз, в стороны. С виду вроде бы беспорядочно, но когда тварь открыла пасть и издала уже знакомый рык, напоминающий помесь медвежьего рева и визга раненого кабана, стало ясно, торчащие снаружи зубы всего лишь малая часть внушительного набора режущих инструментов, которым обладала эта совершенная машина для убийства. Более того, пасть была таких размеров, что моя голова туда вошла бы без проблем, даже если бы была раза в два больше и имела на себе рыцарский шлем». Иными словами, зрелище, открывшееся передо мной той ночью, было настолько иррациональным, что я чуть ли не впервые в жизни поняла, что такое настоящий страх, холодный, липкий и напрочь лишающий воли. От него невозможно было убежать. Из-за него невозможно было шевельнуться. Он приносил с собой такое унизительное чувство беспомощности, что, казалось, никакого выхода из этого кошмара нет и уже не будет. Увидев меня, тварь оскалилась так, что я, если бы не сидела, точно потеряла бы равновесие. Ее маленькие глазки вспыхнули такой злобой, что мне физически стало плохо. Почему-то показалось, что тварь спешила сюда за цветком, но не будучи уверенной, где именно его искать, опоздала и лишилась добычи, а теперь твердо решила избавиться от виновницы своего позора. Ее прыжка я даже не заметила. Тварь оказалась настолько стремительно, что перед моим носом мелькнула лишь смазанная тень, в лицо дохнула невыносимым смрадом, сердце на мгновение сжалось от предчувствия беды, но от смерти меня спас, как ни странно, долговой браслет. Внезапно засветился прозрачным серебристо-голубоватым светом, а в следующее мгновение от него отделились четыре смазанные тени. Вытянувшись струной, они метнулись к отпрянувшей твари, не испугавшись ни ее клыков, ни той сумасшедшей скорости, с которой она передвигалась. Мгновенно окружили, с тихим свистом взмахнули полупрозрачными руками, в которых коротко и страшно блеснула отточенная сталь, а еще через миг тварь рухнула в воду, взрывая песчаное дно когтистыми лапами. Неистово щелкающая пасть захлебнулась ревом. Из разрубленной груди в реку толчками потекла вязкая черная жижа, совсем не похожая на кровь. Тварь еще пыталась дотянуться до замерших вокруг нее теней, обредших вид закутанных в черные плащи человеческих фигур, но одна из них обрекающе взмахнула рукой, и клыкастая голова, легко отделившись от тела, с отвратительным плеском шлепнулась в воду. Правда, самих теней это не смутило». Терпеливо дождавшись, пока дергающиеся лапы вытянутся в полной неподвижности, они сделали странное движение, будто очерчивая себя охранным кругом. Потом подняли головы, закрытые непроницаемой вуалью темноты. Жутковато сверкнули разноцветными глазами, красными, синими, зелеными и угольно-черными. А потом буквально растворились в воздухе, оставив после себя уже остывающие трупы, ошеломленную, растерянную вымокшую до нитки девчонку, которая всего секунду назад была на волосок от гибели. — Эй, давай, тьма! Гайда, ты живая! Честное слово, я едва не завизжал от неожиданности, особенно когда со спины ко мне прижалось что-то мокрое, горячее, как распаренный утюг и встревоженно сопящее. Спасло меня от срама Алина, конечно же, это был он, от увесистого тумака только мой сбежавший в пятки голос, еще не соизволивший вернуться. А парализованная браслетом рука просто не смогла подняться. Шерри, не услышав ответа, подплыл ближе, бесцеремонно вскарабкавшись прямо на мои колени, но мне потребовалось немало времени, чтобы перестать икать и вспомнить, что я умею члена раздельно говорить. Гайде, совсем встревожился кот, когда у меня предательски дрогнул подбородок. Я, наконец, сумела выдавить сиплое. Живая, пока еще. Он облегченно вздохнул и тесно прижался, обхватив лапами мою руку и устало уронив голову мне на грудь. — Я так за тебя испугался! — А уж я-то как перетрусила! Слава богу, меня начало потихоньку отпускать. — Что это за тварь такая? Откуда взялась собака драная? Я уж думала, все? Схорчит за милую душу? Гайды — Гайды! Лин тихо вздохнул и странно посмотрел снизу. Ты даже представить себе не можешь, чего сейчас избежала. От Но в моей памяти еще никто не уходил живым, а ты, если бы не браслет...» От пронизывающего холода левая рука снова разнылась. «Прости», — прижался теснее Шерри. «Я не заметил, как ты ушла, не защитил, когда должен был, упустил из виду, и если бы не тени...» «Аллар, я едва тебя не потерял!» «Ну ладно, ладно!» При виде искреннего огорчения Илины мои проблемы вдруг показались какими-то мелкими и незначительными. Ничего страшного не случилось, никто меня не съел и, надеюсь, уже не сумеет этого сделать. Мой взгляд сам собой метнулся в сторону мертвой твари, но та не шевелилась, только мерно покачивалась на волнах черной массы и портила реку видом своей черной крови. «Пойдем!» — шмыгнул носом мокрый до нитки кот. Это простудишься, еще заболеешь. Не бойся, теперь уже ничего не случится. После атаки теней даже как гары не выживают». Я, наконец, опомнилась и сообразила, что до сих пор сижу по поясу в воде, отчего постепенно начинаю замерзать. Ночь же на дворе. Ветер опять поднялся, а лин, хоть и горячий, все же не избавит меня от воспаления легких, если я и дальше продолжу сидеть на пятой точке. Вздохнув и подхватив огорченного кота на руки, я поднялась и вяло поплелась на берег, старательно не замечая, как подрагивают внезапно ослабевшие ноги и как нервно колотится сердце, то и дело замирая от каждого шороха. «Здорово, тварь меня напугала. Никогда еще не было такого, чтобы кто-то сумел так надолго вывести меня из равновесия». Мои глаза так и следили за подозрительно шевелящимися кустами, ожидая в каждый миг встретить вторую такую же тварь или еще кого похуже. Уши чуть ли не вдвое выросли, стремясь слышать каждый лишний звук. В ногах поселилась неприятная слабость, а руки, держащие увесистого шеи, были сведены до самых плеч. «Так, хватит стенать». Я решительно сжала зубы и буквально силой заставила себя перестать прислушиваться к каждому писку. «Довольно шарахаться от каждой тени. Лин сказал, что больше мне ничего не грозит, значит, не грозит. А если снова начнешь визжать от страха...» Шерри подозрительно хлюпнул носом. «Лин», — мгновенно насторожилась я, ненадолго позабыв про собственные переживания. «Что с тобой?» «Ничего», — тихо отозвался кот. «А чего дрожишь?» «Мне холодно». «Ох ты ж, горе!» Я поспешно укутала его остатками собственной рубахи и прижала теснее. А когда каким-то чудом не промахнулась в темноте мимо лагеря, то еще и плащ сверху набросила. После чего старательно растерла, подбросила веточек в погасший костер и только потом занялась собой. Кот блестящими глазами проследил за тем, как я отбросила мокрую рубаху, скинула штаны, оставив их сушиться на ближайшие ветки, и послушно подвинулся, давая мне забраться под теплый плащ. Потом осторожно прижался, беспрестанно хлюпая носом, но вскоре все-таки согрелся и затих. «Так что это было?» — спросила я, когда зубы перестали выстукивать барабанную дробь. «Про тварь я уже поняла, больше не буду сомневаться в том, что они существуют, но кто ее убил? Мне показалось, или тут действительно вмешался долговой браслет». «Вмешался», — со вздохом признался Шерри. «Только он, как оказалось, совсем не долговой». «Кажется, Иар отдал тебе браслет тени. А в чем разница?» «Ты помнишь, что я говорил про тень?» «Ну, вроде как это мир духов». «Мир, отвергнутых богами духов», — с нажимом повторил Шерри. «Мир, в котором провинившиеся вынуждены существовать без всякой надежды на прощение или на наказание, если Айд окажется более милосердным, чем Аллар. В тень не хочет попасть никто». В самой тени нет никого, кто не желал бы оттуда выбраться. Тень — это своего рода тюрьма для тех, кто оказался недостоин даже царства тьмы и оказаться там сродни страшному проклятию. — О смертных так и говорят. Чтоб ты в тень попал после смерти. — Хорошо, я поняла, — спокойно кивнула я, постаравшись не выдать недоверия. — Но при чем тут и ар? И как души из мира теней могли попасть в мой браслет? «Сильные маги умеют призывать не только демонов», — пробурчал согревшийся кот. «Иногда им удается заловить тех, кто когда-то был живым, души зверей, хвардов и даже простых смертных. Но это трудно, потому что то, чем ты обладал при жизни, может обрести в тени стократную силу и изменить тебя коренным образом». «Для тебя станет уже неважна твоя прежняя жизнь, ты забудешь себя, друзей, все забудешь. Тень забирает боль, но при этом она забирает и саму жизнь. Если какому-нибудь магу удается захватить хотя бы одну такую тень в услужении, это большая удача. А если он найдет способ ее подчинить, то лучшего стража и придумать нельзя». Тень не нуждается ни в еде, ни в питье, ни в отдыхе. Она никогда не предаст и не подставит. Она не спорит, не возражает, не возмущается бессердечием хозяина. Тень просто есть. И она будет хранить его покой до тех пор, пока существует заклятие, удерживающее ее в мире живых. Я задумчиво покосилась на подарок. Но я видела четыре тени. Я тоже, и я признаюсь в шоке. Вот уж не думал, что у кого-нибудь хватит мастерства и наглости, чтобы подчинить себя сразу четырех духов и заключить внутри одного единственного артефакта. Я снова посмотрела на браслет и вздрогнула, когда он сверкнул в лунном свете цветами мертвого Иара, голубым и серебряным. На миг даже показалось, что холод от него стал еще сильнее, но потом... Будто спохватившись, он начал постепенно стихать, и всего через несколько секунд только ощущение давления на кожу, такое впечатление, что оно стало больше, чем даже утром, напоминало о том, что случившееся не померещилось. «Лин», — неожиданно вспомнилось мне, — «Айар мог сделать такой браслет сам?» «Мог», — задумавшись на мгновение, кивнул Шерри. «Но даже ему это стоило бы огромных усилий». «Думаешь, он...» «Кажется, непростого нелюдя ты убила». Снова кивнул на мои мысли Лин. «Не уверен, что обычному Иару удастся сотворить такое колдовство». «Почему же тогда он не использовал браслет, когда на него напали?» — озадачилась я. А «Вот этого я не знаю. Возможно, не хотел рисковать или... Может, браслет перешел к нему недавно, а Иар еще не успел подчинить его себе? А сколько на это надо времени?» — По-всякому. Бывало, что одного полного оборота достаточно, а иногда всю жизнь провозишься и ничего не добьешься. — И как долго такие браслеты работают? — снова спросила я, настороженно поглядывая на левую руку. — Сколько угодно, — хмыкнул в ответ Шерри. — Обычно, если у кого-нибудь получится добыть себе такое, это держится в строгой тайне. Потом браслет или кольцо, у кого на что фантазии хватит, передается из поколения в поколение, как ведьмины коты. Или как родовое оружие, затем лишь отличием, что его стараются не показывать посторонним. Все же связь с тенями несет в себе что-то от Айда. К повелителю тьму в Валионе довольно натянутое отношение. «Что же мне теперь ждать от этого браслета?» — задумчиво спросила я в пустоту, машинально поглаживая изысканную гравировку подарка. Судя по всему, тот Эар был заинтересован в том, чтобы я добралась до его леса живой. — Похоже на то, — согласился Лин. И, судя по всему, тени получили приказ охранять меня от всяких там тварей. Вероятно, то, что ИАР шептал перед смертью, было каким-то заклятием, чтобы браслет принял меня, если не как хозяйку, то... «Хотя бы как временную носительницу, а заодно выполнял функцию тюремщика, грозя отморозить мне нафиг всю руку, если я вдруг решу увильнуть». Кот вдруг выбрался из-под плаща и настороженно принюхался. «Странно он пахнет, твой браслет. Должен бы магией сочиться, как свежеподжаренный ломоть мяса, а он почти нейтрален. Никакой маг не учует, да и тварь, как ты помнишь, его не узнала». А если бы узнала, что было бы? Кахкар не дурак, знает, на кого можно скалить зубы, а куда лучше не соваться. К тому же тени далеко от браслета не уйдут, десяток другой шагов и все, заклятие вернет их обратно. Но почему они сразу мне не помогли, почему появились лишь когда тварь прыгнула? Понятия не имею, честно признался Шерри, но не думаю, что тебе стоит беспокоиться по этому поводу. По крайней мере, с таким сокровищем можно быть уверенным, что никакая тварь до тебя больше не доберется. И это значит, что заброшенный тракт стал для нас практически безопасным. Я слабо улыбнулась. Это радует. А что там было в воде? Такое впечатление, что тварь пришла именно за цветком. Лин, как считаешь? Шерри неожиданно издал странный звук и расширенными глазами уставился на мою левую руку. Я удивилась, но послушно посмотрела туда же. И вот тогда-то и заметила, что не только и Арну, и необычный цветочек оставил на память любопытный подарок. Я неверяще поднесла ладонь почти к самому носу и, наконец, поняла, почему браслет так долго не хотел успокаиваться и почему кожу до сих пор жгло холодными иголками, как раз в том месте, куда ударились, а потом рассыпались прахом белые лепестки» потому что сейчас там красовалась совершенно непонятная отметина. Четкая, ровная, будто выжженная на коже неведомым огнем. Вернее, шесть отметин, слившихся в некое подобие круга. Этакий цветочный орнамент, необычным знаком улегшийся на мою ладонь. Красивый рисунок, в котором, если присмотреться, можно было различить очертания солнца или же стилизованное изображение лотоса, От вида которого мне резко захотелось вытереть руку о штанину. Да, неопределенно протянул Лин, изучая ожог. Вот теперь я понимаю, что в тебя нашла Айна. Что это, Лин? Я беспокойно дотронулась до руки. Не больно. Но и пропадать метка никуда не пожелала. Чем это меня так? Вот ты говори потом, что ты дура. Лин, это знак Ишты, ты, Гайда. Со странным смешком пояснил Шерри. «Я такой уайны в книжке однажды видел, хотя не думал, что когда-нибудь доведется своими глазами. Ведь она говорила. Может, она не знала наверняка, но все равно что-то подозревала». Я нахмурилась. Решила, что новый Ишта родился. Сами собой всплыли в памяти слова старой ведьмы, и я непонимающе потрясла головой. «Так, стоп!» Лин, еще раз и по-человечески, что за Ишта, что за знак, и почему он оказался у меня? Что я медом намазана собирать коллекцию всяких диковинок? Сперва тварь какая-то, которая я зуб ненароком вышибла, потом и Ар со своим браслетом, затем Айна, ты, теперь вот Ишта. Что тут вообще происходит? Думаю, с твари все и началось, задумчиво проговорил Кот. — Если бы не ее зуб, Иар бы тебя убил, или убил бы тот маг, который охотился на Иара. — А как он умер, кстати? — вдруг вспомнила я. — Айна сказала, что Иар его убил. — Да, заклинание Иара было направлено на вас обоих, но маг умер, а ты осталась жить. И объяснение этому я вижу только одно. Тот зуб, что застрял в твоей пятке, что-то в тебе изменил. — Благодаря ему ты почти не поддаешься магии, и по этой же причине всякие магические вещи к тебе буквально липнут. Вот и знак тоже появился. — Ты не отвлекайся, — напомнила я о важном. — Что за знак? Чем это грозит мне в будущем и стоит ли его опасаться? — Опасаться точно не стоит, — усмехнулся кот, снова забравшись ко мне на руки. — А вот насчет будущего... Видишь ли, в чем дело... Наш мир, если верить легендам, творили вместе три божества. Алар, его брат Айт и Лойн, тоже бог, но довольно необычный. У него, как известно, нет храмов, нет жрецов, и уже почти нет тех, кто о нем помнит. Считается, что, сотворив Вуаллар, Он остался чем-то недовольным, но поскольку два других брата не пожелали ничего менять, отвернулся от них и впал в бесконечно долгий сон. И с тех пор мир балансирует между двумя сущностями. Алла, лучезарный или светоносный, стал повелителем света, а Айд, как ты знаешь, владыкой тьмы. Считается также, что ему подвластно царство тени, но лишь потому, что его Лоин спит в небытии, приняв облик громадного змея. Насчет последнего я, кстати, как исконный житель пустоты, сильно сомневаюсь, потому что Айт не приходит в тени и почти не забирает оттуда души, тогда как тьма покорна ему вся, и он в любой миг способен обрушить ее на землю. И что? Снова напомнила я разглагольствующему коту. «Давай ближе к делу. Я, между прочим, спать хочу, да и тебе не мешало бы отдохнуть». «Сперва дослушай, что я тебе скажу, потому что это тоже важно». Я только вздохнула. «Ладно, договаривай». Так вот, боги, когда создали наш мир, разделили его на верхнюю землю и подземелье, а верхнюю землю еще на шесть частей равнину, горы, лес, долину, степи, и пустыню. Разделили не просто тем, что где-то там образовалось море или вырос лес, а тем, что каждый из частей боги придали некую обособленность и поставили над ней своего собственного хозяина, задачей которого было хранить эту часть мира от колебаний равновесия. Чтобы хозяева справлялись лучше... Боги создали им в помощь хранителей, более слабых и полностью подчиняющихся Иштам сущностей. К примеру, хранителем равнины стал гордый олень, в горах серый кот, в пустыне ящер и так далее. Хранителей всегда было два вида. Старшие — это духи тех сущностей, которые были избраны для служения лично хозяину, и младшие — Это живые звери и птицы, хранящие покой своей части мира от посягательств, в том числе и от тварей. А потом это изменилось. Боги рассорились, Лоин навеки уснул, Алар и Айд принялись бороться друг с другом, и равновесие было нарушено. Потом произошла битва богов, и в ней победил Алар. Поэтому Айду пришлось уйти из верхнего мира» спрятаться в подземелье. После этого верхний мир успокоился, зато в нем почти перестали рождаться хозяева. А если и рождались, то их смертная сущность нередко оказывалась слишком слабой, чтобы нести бремя такой ответственности. Было время, когда хозяева воевали друг с другом. Были времена, когда они пытались завоевать себе королевство. Было даже время, когда они воевали с богами, и вот тогда боги разгневались и уничтожили всех хозяев, после чего на Аллари остались лишь хранители, а из хозяев, если и рождался когда-либо претендент, то его, как правило, не принимали жрецы. В итоге до сегодняшней ночи в нашем мире оставался лишь один единственный хозяин. Правда, такой, от которого, я думаю, и сам Айд не в восторге. А как же? И что? по-другому и называется — хозяин. Торжественно и как-то невероятно серьезно сказал Лин. Ишь-то это ты, Гайде. И ты — первый за много веков хозяин, который появился у леона Вернее, он появился у равнины, понимаешь? Потому что Валион стоит именно на равнине, а знак Ишты — это знак расположения богов, знак того, что эта земля увидела и пожелала тебя принять. После того, как тебя коснулся цветок равнины, ты перестала быть для нее чужой. И это значит, что с этого момента ты, Гайде, именно ты носишь бремя хозяйки этих земель. У меня в буквальном смысле слова отвисла челюсть. «Лин, ты в своем уме?» Шерри только грустно улыбнулся. «Увы, демоны не умеют лгать своим хозяевам». «Да я... Да зачем мне это надо?» Внезапно возмутилась я, неизвестно кому. «Да я в жизни не хотела никакой ответственности. Что я, рыжая, что ли? Почему я?» «Лин, почему это должна быть именно я?» «А твоя земля не могла ошибиться?» Я с надеждой посмотрела на кота, но тот только покачал головой. «Ты ишь-то, Гайдер, и ты моя хозяйка!» «Точно так же, как теперь ты стала хозяйкой равнины и большей части Валиона!» «Охренеть!» Я крепко зажмурилась и стиснула зубы, чтобы не выругаться. «Нет, ну надо! Мало мне было и Ара, мало мне браслета его заговоренного!» Поверить не могу. Нет, я просто не могу поверить. Это рок какой-то. Самое настоящее издевательство. Кот с любопытством наблюдал за моей тихой истерикой. Это же надо, я всего три дня тут. Только приехала как нативом. Нелюдь на пути попался. Едва очухалась, как сразу в гости к ведьме угодила. Только от нее ушла, решив, что больше никакой магии, как тут же с демоном связалась. И долго это будет продолжаться, а? Лин деликатно смолчал. Я тихо поругалась еще пару минут не в силах примириться с еще одной свалившейся мне на голову проблемой, которых и так уже не счесть. Но сотрясать воздух было бесполезно. Так что, выговорившись от души пройдясь по родословной богов, сотворивших этот нехороший мир, я вздохнула, а потом повернулась к терпеливо ожидающему демону. отменить это никак нельзя». — Ну, прийти в какой-нибудь храм, сказать волшебное слово и посоветовать Алару Сайдом подыскать себе другого хозяина. — Нет. — А если к жрецам подойти и спросить совета? — Не стоит, — лаконично отозвался кот. — Почему? — нахмурилась я. — Быть хозяином — это так неприлично. — Просто в настоящий момент на Вуаларе есть лишь один настоящий хозяин. Хозяин степи. Он же верховный жрец Неверона, он же один из сильнейших некромантов этого мира. Яростный последователь Айды и наипервейший враг Валиона. Обилие тварей на границе равнины — его, кстати, заслуга. Валион всеми силами пытается ограничить его влияние, но, увы, против хозяина даже у короля нет сил бороться. А жрецы только и могут что сдерживать эту мощь, не допуская ее к деревням. Между прочим, плачевное положение Форлеона обусловлено именно близостью к Неверону. Форлеоны, окружающие его серые горы, последний заслон на пути полчищ тварей, наводнивших степь. Темный жрец ищет власти Гайды. Он уже не первый век пытается сломить сопротивление Валеона. Если это произойдет, от свободных земель не останется даже пепла, «Власть некромантов сотрет с лица земли весь этот лес, вместе со смертными арами, другими нелюдьми, конечно же, вместе с нами, и особенно с тобой». От таких новостей я нахмурилась еще сильнее. «Хочешь сказать, жрец, как хозяин степи, не потерпит конкурентов? На данный момент он единственный, что, сильнейший» уже много лет готовящийся развязать войну с Валионом ради этих богатых лесов, ради этих равнин и ради того, чтобы покоренная им земля, точно так же, как сломленный когда-то Неверон, наконец-то смирилась со своей участью и отдала ему тот цвет, который ты так необдуманно перехватила. Мне стало нехорошо. Ё-моё! «Значит, та тварь на самом деле была от него?» «Наверняка», — кивнул Лин. «Даже темный жрец не способен предугадать, когда и где именно земля решит одарить кого-то из смертных своим даром. Вот он и шлет во все концы света своих слуг. Вот и дает им задание найти и принести ему этот знак. А если не удается, то немедленно уничтожить его самого» или же его носителя, в данном случае тебя. Я закрыла глаза. Тогда это хорошо, что браслет тени не дал как гору уйти. Это спасло тебе жизнь, — очень серьезно подтвердил кот. И спасло ее дважды. Первый раз, когда тени уничтожили тварь, и второй, когда не дали возможности сообщить хозяину о твоем появлении. «Что же мне делать?» — растерянно замерла я, позабыв даже про нующую руку. «Идти», — спокойно посоветовал Шерри. «У тебя еще есть немного времени, поэтому не бойся будущего. Иди вперед и закончи то, что ты по незнанию начала».